Глава 18 До торби было менее часа езды. Софина стояла поехать туда, и я не стал возражать. Хотел выяснить, кого убили. Я сразу позвонил Терри, но его телефон не отвечал. Наверное, занят, работает на месте преступления. Я убеждал себя, что не обязательно это преступление имеет отношение к Уэнрайту. Ведь каждый день кого-то убивают. но в совпадение верилось с трудом. Два дня назад, когда я в первый раз ехал в Торбий, в голубом небе сияло яркое осеннее солнце. Теперь небо затянули скучные серые облака. Жневье на полях выглядело грязным и неухоженным, а деревья с остатками листьев, похожими на огородные пугало. Большую часть пути мы молчали. Софи смотрела в окно, погруженное в свои мысли. А я в свои. Наконец, в отдалении, за скалами, показалось неспокойное море. Ехать осталось недолго. Мы миновали ярмарочную площадь, а вот и дом Уэнрайтов. Софи схватила меня за рукав. «Боже, что это?» Дорогу преграждала желтая полицейская лента, слегка подрагивающая на ветру. Позади нее, по обе стороны ворот, стояли полицейские машины, а также два телевизионных фургончика. На подъездной дорожке у дома припарковалась скорая помощь. Проблесковый маячок погашен, значит, срочности нет. Я поставил машину недалеко от ленты. «Что будем делать?» — спросила Софи. В ее тоне не было обычной уверенности. «Попробуем что-нибудь разузнать», — произнес я. Выходя из автомобиля, к нам сразу подошел полицейский в желтом отражающем жилете. Проезд закрыт. Я Дэвид Хантер. Инспектор Коннорс здесь. Он разглядывал нас несколько секунд, затем произнес в микрофон рации: Тут Дэвид Хантер, спрашивает. Инспектора Терри Коннорса», — добавил я. Он повторил мои слова и подождал, выслушав ответ, Опустил рацию и покачал головой. «Извините, его здесь нет или он не хочет нас видеть?» — воскликнула Софи. Полицейский наградил ее суровым взглядом. «Вам придется уехать». «Кто погиб? Профессор Уинрайт или его жена?» «А вы их родственники?» «Нет, но...» «В таком случае прочтете обо всем в газетах. А теперь прошу вас вернуться в машину и уехать». Понимая, что настаивать бесполезно, я взял Софи за руку. — Пойдемте. Она высвободила руку и заявила полицейскому. — Я никуда отсюда не уйду, пока не узнаю, что случилось. София нарывалась на неприятности, и наверняка их бы получила, если бы из дома не вышли люди и двинулись к воротам. Возглавлял процессию человек в новенькой форме, отличающий высокого полицейского чина. За прошедшие восемь лет Симс не очень изменился, только немного посидел. Он едва взглянул в нашу сторону, вышагивая к БМВ. Но один из сопровождающих среднего возраста, грузноватый, лысый, это был Роупер, сказал ему что-то, и Симс остановился, а затем направился к нам. Роупер следовал за ним. Остановивший нас полицейский напрягся. «Сэр, я только...» — Сим скивнул. Затем безразлично скользнул взглядом по Софи и остановил его на мне. Взгляд его был такой же высокомерный, как прежде. И для этого сейчас было больше оснований. Сим стал заместителем главного констебля. Такой ранг в уголовной полиции страны занимали всего несколько офицеров. Вот на какие высоты забрался этот человек. Роупера тоже повысили в должности. Судя по костюму, он явно преуспевал. Жаль, что растолстел. Симс пару раз хлопнул себя по бедрам. «Добрый день, доктор Хантер. Могу я поинтересоваться, что вы здесь делаете?» «Кого убили?» — воскликнула Софи. Симс пару секунд рассматривал ее, затем решительно повернулся ко мне. «Так что вас сюда привело?» Мы услышали об убийстве и хотели выяснить, не пострадал ли профессор Уэнрайт или его жена. «А почему это вас так взволновало?» Я подумал, что убийца, возможно, Джером Монк. В глазах Роупера я заметил тревогу, но выражение лица его начальника не изменилось. «Пропустите!» приказал он полицейскому. Я нагнулся и пролез под лентой. Софи попыталась сделать то же самое. «Только доктор Хантер», — бросил Симс. Полицейский встал перед ней. «Почему?» — запротестовала Софи. «Потому что доктор Хантер — полицейский консультант», — пояснил Симс. «А вы, насколько мне известно, таковой больше не являетесь». Я бросил ей ключи. «Подождите меня в машине». Она свирепо посмотрела на меня, схватила ключи и зашагала к автомобилю. Симс направился к дому. Мы с Роупером шли чуть позади. Друзья встречаются вновь? Ропер улыбнулся и указал в сторону Софи. Недовольно, что не пустили? А что у нее с лицом? Меня удивило, что он не знает. Ведь Терри работает с ним, только неизвестно, кто теперь кому подчиняется. Кто-то вломился в ее дом. Замок, наверное, был ненадежный. А когда это случилось? Четыре дня назад. Он перестал улыбаться, видимо, подсчитав, что это произошло сразу после побега Монка. Выяснили, кто? «Пока нет», — ответил я. Она не может ничего вспомнить. «Изнасиловали?» «Нет». «Что-нибудь украли?» «Нет». Роупер развел руками. Что же это тогда было? Я сменил тему. Когда Симза повысили? Пять лет назад. Примерно в то же время повысили и меня. Поздравляю. А кто сейчас по данному делу старший следователь? Стифан Эйсмит. Эдакий чистолюбец. В прошлом году тоже получил повышение. По тону Ропера было ясно, что этого человека он недолюбливает. а я сразу проникся к Нейсмиту симпатией. Но курирует расследование лично шеф, так что старший следователь во всем советуется с ним. Я не удивился, ведь Уинрайт и Симс были довольно близки, а главным подозреваемым, несомненно, являлся Монк. Симс остановился у входа, где на раскладном столе стояли ящики с защитной экипировкой и начал раздраженно разрывать пакет с одноразовым комбинезоном. Я не собирался сюда возвращаться. Да и времени у меня не так много. Скоро пресс-конференция. То есть годы идут, а это осталось. Похоже, Симзу захотелось выслушать мое мнение. — Я вам еще нужен, сэр? — спросил Ропер. Симс надел высокие бахилы и перчатки. — Нет. Но оставайтесь, пока мы с доктором Хантером не закончим. И он вошел в дом. От великолепия прихожей теперь не осталось и следа. Криминалисты в белых комбинезонах укладывали свое оборудование. Свидетельства их работы виднелись повсюду. Почти все поверхности покрывал тонкий слой порошка для снятия отпечатков пальцев. На паркетном полу валялось битое стекло, из земля из опрокинутых горшков с растениями. В доме по-прежнему пахло хризантемами, но теперь со слабой примесью фекалий и засохшей крови, признаков насильственной смерти. Вторгшийся проник через кухонную дверь. выдав ее, — объяснил Симс, обходя грязные следы ботинок, которые фотографировал криминалист. Он даже не пытался скрыть улики. Обнаружены также фрагменты его слюны, что даст возможность провести анализ ДНК. — Слюны? — Да, похоже, убийца сплюнул на пол. Симс шел по коридору впереди меня, загораживая обзор. И только когда он отступил в сторону, я увидел Леонардо Уэнрайта. Мертвый профессор лежал, скорчившись у основания лестницы, в полосатом купальном халате. Вокруг валялось содержимое застекленного шкафчика с фарфором. На полу чернела высохшая кровь. Он порезался осколком стекла. Но крови было недостаточно, чтобы ее потеря могла вызвать смерть. Лицо закрывали спутанные седые волосы, сквозь которые виднелись мертвые покрасневшие глаза. Голова профессора... была странно повернута, почти покоилась на плече. Значит, сломана шея. Мое внимание почему-то привлекли босые ноги Энрайта. Желтые, мозолистые, тонкие, безволосые. В общем, ноги старика. Профессор впервые предстал перед посторонними в таком виде. Я не ожидал увидеть труп. Полагал, что его уже увезли. Мне нечасто доводилось бывать на месте убийства, но сейчас я волновался. Ведь всего два дня назад я видел уэнрайта живым. Нездоровым, но живым. И вот он лежит на полу со свернутой шеей. Склонившийся над телом человек в мешковатом комбинезоне изучал показания термометра, что-то напивая себе под нос. Мелодия знакомая, но я не мог вспомнить название. Руки в белых перчатках были маленькие, почти детские, лицо закрывали капюшон и маска, но я сразу узнал очки в золотой оправе в форме полумесяца. Доктор Пири. — Все, заканчиваю, — произнес он, не поднимая головы. — Джордж, вы помните доктора Хантера? — спросил Симс. Патологоанатом поднял голову. Старик, седые, кустистые брови. Но взгляд, как прежде, живой и умный. — Конечно, помню. Как не помнить? Рад вас видеть, доктор Хантер. Полагаю, в этом случае ваш опыт вряд ли пригодится. — Доктор оказался тут случайно, — пояснил Симс. — Все равно, если можете оказать помощь, милости просим. Мы тогда славно поработали вместе. Сим смотрел на мертвого друга. «Я думал, тело уже перевезли в морг», — сказал я. «Доктор Пири был занят», — произнес он. «Пришлось подождать его приезда. Я хотел, чтобы тут работал человек, которому я полностью доверяю». «А что с его женой?» «В больнице. Оправляется от шока». «Значит, преступник не тронул ее?» «Нет». Но на ее глазах погиб муж. Женщина, которая приходит убирать их дом, застала их обоих на полу сегодня утром. Джин пришла в себя в больнице, но говорить пока не может. Надеюсь, скоро она прояснит ситуацию. То есть она не сообщила, кто это совершил? Пока нет. Но я уже не сомневался. Вначале монк навестил Софи, теперь Уэнрайта. Вероятно, Терри был прав. Что дал осмотр, — обратился я к доктору Пири. Патологоанатом задумался, держа термометр как дирижерскую палочку. Посмертное окоченение, синюшность кожи, а также температура тела указывают, что смерть наступила восемь-двенадцать часов назад, то есть между часом ночи и 5 утра. Наиболее вероятная причина — перелом шеи. Вы видите сами. Для этого потребовалась недюжинная сила, — сказал я, вспомнив, как Монк расправился с полицейской собакой на торфянике восемь лет назад. Несомненно, чтобы сломать шею мужчине подобной комплекции, нужна большая сила. — Спасибо, Джордж. Мы больше не будем вас отвлекать. — произнес Симс. — Если обнаружите что-нибудь интересное, пожалуйста, сразу сообщите. — Разумеется, — перекивнул. — До свидания, доктор Хантер. Рад был встрече. Я попрощался с доктором и поспешил за Симсом по коридору. Мы быстро сняли комбинезоны. — Кроме Джин Уэнрайт, еще есть свидетели? — спросил я. — К сожалению, нет, но, надеюсь, она скоро подробно расскажет обо всем. — Похоже на работу Монка, вы так не считаете? Симс недовольно поджал губы. — Пока ничего не ясно, и я был бы вам весьма благодарен, если бы вы пока об этом не упоминали. — Но вы слышали, что сказал доктор Пири насчет силы преступника, и на пол он плюнул неспроста в знак презрения. «Кто еще мог это сделать?» «Не знаю, но в данный момент твердых доказательств о причастности к данному преступлению Джерома Монка нет». Симс едва сдерживал раздражение. «А пока не будем поднимать панику, она никому не нужна. Не дай бог, если в прессе начнут муссировать эту тему. Но журналисты рано или поздно докопаются». Всем известно, что Уинрайт являлся одним из главных участников поисковой группы восемь лет назад. К тому времени Монк уже вернется за решетку. Ему недолго осталось гулять. Пока же мы станем расследовать убийство вне всякой связи с этим маньяком. Все ясно. Для Симза пиар важнее всего. Именно на нем он сделал карьеру. А тут мало того, что Монка упустили, и он сбежал. Так еще могут появиться слухи, что маньяк вершит свою вендетту. Такого рода Пиара этому высокому полицейскому начальнику совершенно не нужен. «Два дня назад мне звонила Джин Уэнрайт», — сказал Симс. «Вы были у них, после чего Леонард очень разволновался. Объясните, в чем дело?» Следовало ожидать, что супруга Уинрайта расскажет ему о моем визите. Я хотел поговорить с профессором о Монке, если бы я знал, в каком он состоянии. Доктор Хантер, почему вы так заинтересовались Джеромом Монком? И теперь позвольте задать вам еще неловкий вопрос. Где вы находились сегодня между часом ночи и пятью утра? Вот этого вопроса я ждал. Я был в постели в доме Софии Келлер, но не в той, где спала она, в другой комнате. Так что, к сожалению, алиби друг друга мы подтвердить не можем. А что касается Джерома Монка, то после вчерашнего я просто не могу остаться в стороне. «А что случилось вчера? О чем вы говорите?» Вчера Монг преследовал нас в Торфянике. Симс смотрел на меня, как на сумасшедшего. Я пожал плечами. Разве Терри Коннорс вам об этом не доложил? Терри Коннорс в расследовании не участвует. Он отстранен от должности. После паузы сообщил Симс.